Глава 33. Света серьезно кивнула, уже не зная, что и думать. Тревога разрослась из крохотной точки до размеров огромного шара. Она же заставила молчать, бросать на сосредоточенную Инну короткие взгляды и прокручивать сотни причин, доведших до такого состояния. Наконец они дошли. Инна разулась и, не оборачиваясь, прошла на кухню. Загремела там, вернулась с двумя бутылками вина. и я вообще не собиралась», — начала было Света, осеклась под предупреждающим взглядом и покорно села на диван. Инна молча разлила вино, дождалась, пока Света отопьёт и вернёт бокал на место, и только тогда заговорила. «Я ужасный человек. Просто хочу, чтобы ты знала, что я, наверное, самый плохой, мерзкий, отвратительный человек на Земле. Ты кого-то убила?» — пошутила Света. «Если что, у меня есть пара знакомых. Они замнут?» «Я изменила Руслану», — за могильным голосом произнесла Инна, залпом осушила свой бокал и уронила лицо в ладони, страшась посмотреть на Свету. «Господи, как же мерзко это звучит!» «Ты что?» — Свете показалось, что она ослышалась. Глубоко вздохнув, Инна отняла ладони от лица и, глядя прямо в глаза, спокойно и размеренно отчеканила. «Я изменила Руслану». «Но как?» Света совершенно растерялась. В ее жизни, в жизни ее окружения никогда не было измен, по крайней мере, так всегда казалось. Казалось, что все вокруг счастливы, и только у нее одной проблемы. Настоящие проблемы. а не ерунда, вроде жалоб Люды, на излишнюю импульсивность мужа, Или ворчание Карины на то, что еда в доме слишком быстро заканчивается, и порой кажется, что она живёт у плиты. Или слов Инны о том, как тяжело ей с Русланом. Боже! Света, наконец, посмотрела на притихшую подругу, нервно крутящую вновь полный бокал двумя руками. Почему? Только и смогла спросить, пообещав, что постарается не осуждать, а понять. — Даже не спросишь, с кем? — криво усмехнулась Инна. Потом спрошу. Отмахнулась Света, замечая, что та буквально на грани истерики. Накрыла нервные ладони своими и ободряюще сжала. «Объясни мне, пожалуйста. Я пойму, только объясни». «Это сложно». Инна снова усмехнулась, повела плечами. «Как объяснить то, что копится годами? Тебе ли это объяснять?» «И Руслан. Он хороший, правда. Для кого-то, может быть, идеальный, но только не для меня». Понимаешь, Свет, не для меня, а его жены. Она выпила, подбирая слова, посмотрела на свадебную фотографию, стоящую на комоде. Знаешь, я ведь не могу даже сказать, что именно не так. Не потому что боюсь, просто не могу. Это идеальная жизнь, как с картинки, где красавица-жена целует возвращающегося с командировки мужа, а вокруг резвятся дети. Только картинка, она ведь нарисованная. В ней ничего не меняется. Ничего и никогда. Всё та же красавица-жена, всё тот же замечательный муж, всё те же резвящиеся дети. День за днём, день за днём. Муж с картинки улыбается нарисованными губами. Жена всегда приветлива и мила. Дети всегда играют. Господи! Она прижала к губам ладонь тыльной стороной. Прерывисто выдохнула и допила вино до дна. Продолжила спокойнее. У меня было ощущение... что я его жена с картинки и что руслан вписал меня в неё, нарисовал нашу счастливую жизнь и продолжает рисовать мне стало тошно закончила она шепотом инна от услышанного волоски на руках встали дыбом мне так жаль правда ты же всегда молчишь никогда не говоришь об этом руслана отлично научила скрывать эмоции горько улыбнулась инна Да и о чём тут говорить? Подумаешь, быт заел. Подумаешь, муж иногда раздражает. Так это у всех бывает, да? Мы почти двенадцать лет женаты. Это же естественно. Я привыкла. Я стала жить по часам, по расписанию. По мать его чёртову расписанию. Ты можешь себе представить, что знаешь наперёд обо всём, что случится с тобой в течение дня? Не планировать свет, знать. Я знаю. Знаю, что Руслан будет говорить, что будет делать, как реагировать на всё, что я говорю. Знаю, потому что он не может по-другому. Возможно, служба в органах забрала у него всю эмпатию. Возможно, ему нужна помощь специалиста. Он робот, Свет. Чёртов робот. Она всё же не выдержала. Разрыдалась, согнулась пополам, пряча лицо в коленях. Света тут же оказалась рядом. Крепко обняла и прижала к себе, позволяя выплакаться. Сердце буквально разрывалось от обиды за Инну и злости на себя и неумения видеть проблемы близких. Как она могла пропустить, не заметить, не поддержать, когда было необходимо? Зато сейчас она рядом и больше не позволит ей закрываться. Никогда не позволит. — Я... Думаешь, я не понимаю, что творю? Перемежая речь с хлипами, сбивчиво продолжила Инна, говоря, свете в плечо, не поднимая головы, Я ведь всё знаю. Только остановиться не могу. Не могу, потому что я с ним живая. Я только с ним живая, не нарисованная Даже не знаю, будет ли Руслану больно, если он узнает. Почувствует ли он хоть что-то?» Она медленно выпрямилась, вытерла слёзы и разлила вино по бокалам. У Светы тоже успела пустеть, пока она нервно слушала её рассказ. Конечно, ты можешь подумать, что я решила так ему отомстить, но нет, нет. Это случилось спонтанно, мы ничего не планировали. Да и как такое спланируешь, а? Я сейчас как между сном и реальностью. Хожу и не могу понять, где сон, а где настоящая жизнь. Чувствую, как медленно схожу с ума и ничего не собираюсь с этим делать. Ничего. А он такой, свет, он такой, ты даже не представляешь. «Инна», — прошептала Света, — «у тебя так глаза блестят!» «Потому что я счастлива!» — выкрикнула Инна и истерично рассмеялась. «Я так счастлива, понимаешь?» «Только один раз в жизни чувствовала что-то похожее, когда впервые увидела Игорька. И вот теперь мне постоянно страшно. Страшно, что все узнают. Страшно, как отреагирует Димка». Ещё страшнее, как отреагирует Тамара. Господи, да она же убьёт нас обоих. Страшно, как представлю, что мог бы сказать папа, но мне кажется, он бы меня поддержал. Страшно, что будут говорить люди, я счастлива и напугана. Теперь можешь точно записать меня в истерички, лобастая. Может, поместить меня в психушку, чтобы не пугало людей? Слушай, может, действительно, положить меня на лечение или Она посмотрела на Свету с такой надеждой, что у той спина покрылась новой волной мурашек. «Вы же изучали природу гипноза, да? Может быть, есть какая-нибудь техника, похожая на него? Я согласна проспать всю жизнь, только чтобы там он был со мной. Вечно. Ин...» Оглушённая Света с трудом разлепила губы. «Кто он? Ты ещё не поняла? Неужели не поняла?» Не ври, по глазам вижу, что догадалась. Это Сергей? Странно, да? Сергей и Инна. Пара года. Она снова рассмеялась, но почти сразу заплакала. Резко и тихо. Жутко. Мы встречаемся уже три недели. Не обращая внимания на слезы, продолжила Инна, глядя на новую бутылку вина. Каждую свободную минуту, когда есть возможность... И знаешь, Свет, она твердо посмотрела в глаза. Это не просто секс. Это какая-то нейронная связь, такая глубина, на которую я никогда не погружалась. Это лучше, чем возможность заглянуть в чужое сознание. Это как как будто он просто часть меня, всегда ею был. Ты любишь его? Тихо спросила Света. Не знаю. Она пожала плечами, жалко улыбнулась. Не знаю. Может быть, именно это и есть любовь.